Механизированная армия, которая особенно в первый период войны вырвется далеко вперед на территорию противника, несмотря на очень большие потребности в снабжении, как правило, на железнодорожный транспорт рассчитывать не может. Снабжение ее будет опираться на быстроходный тракторный и автомобильный транспорт, а также на захват складов противника, особенно в части горючего. Источник «Избранные произведения. Москва. Военность дат». 1964 год. Том 2, страница 192. Если бы война готовилась на своей территории, то дизели были бы приняты без колебаний. Но Красная армия готовила вторжение. Красная армия серьёзно готовилась воевать на территории противника. Советские штабы планировали глубокие операции в Западной Европе, в расчёте на захват топлива для танков на складах Супостата. Потому советские конструкторы были вынуждены искусственно сдерживать наш прогресс, равняясь на отстающих, но устаревшие двигатели Германии, Франции, Британии, США. Но в нашей стране спор продолжался. В конце концов сторонники дизеля победили. Это не означало отказа от планов вторжения, просто были разработаны методы подачи большого количества топлива вслед наступающим войскам. Трубопроводы подтянули к границам и создали запасы труб для быстрого наращивания магистралей на захваченных территориях. В 1939 году начался серийный выпуск танков БТ-7М с дизельными двигателями В-2. В 1940 году генерал армии Георгий Константинович Жуков прибыл из Монголии и на докладе Сталину поставил последнюю точку в споре. Танки с карбюраторными двигателями легко загораются. Были взвешены плюсы и минусы, и предпочтение было окончательно отдано дизелю. 24 июня 1945 года маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков выехал на Красную площадь на великолепном белом жеребце по кличке Кумир. Так его и отлили в бронзе. И скачет бронзовый кумир по Москве. Но сказано, не сотвори кумира. Но нам без кумиров не живётся. Не может. Ударил Хрущёв по культу Сталина, и вопрос: а на его место кого? Кого угодно, любую мрясь, хоть самого Тухачевского, который загубил цвет нашей стратегической мысли. И начали культ Тухачевского раздувать. Тухлый культ тухлого Тухачевского. Доходило до того, что чуть ли не памятник ему предлагали ставить. Удивительное предложение. Но уж если ставить, так в Тамбовском лесу, в противогазе. Чтобы не только люди, но и тамбовские волки, которых он заодно с людьми газами душил, его не забывали. Этот выродок применил боевые отравляющие вещества против своего народа. Так объясните же мне принципиальную разницу между Тухачевским и изобретателями газовых камер. Да ведь и неизвестно, кто их первым применил. Ох, боюсь, напишет кто-нибудь книгу о том, что Россия родина газовых камер. Уж очень много на то указаний. А пока лепим кумиров. Только зашевелился народ, пора отходить от поклонения трупу. Ленина надо похоронить, и сразу вопрос: а кого же на его место? И Красная звезда выступает. Помимо прочего, сохранение трупа научный эксперимент. Нельзя эксперимент прерывать. Возрозим. Товарищи коммунисты, при всём вашем зверстве, при всей вашей ненависти к Ленину, пожалейте его труп. Вы Ленина превратили в собаку, в собаку для экспериментов. Почему бы вам Ленина не зарыть, а на его место не положить и продолжать эксперимент? Был бы от него толк. А пока разговоры о Ленине шли, уже новые идолы на коне отлили и поставили. Хороший был маршал Но только во всей человеческой истории более кровавого полководца, чем Жуков, не было. Ни один фашист не загубил зря столько своих солдат. Надо было для пущего реализма бассейн кровью налить вместо постамента, чтобы скакал кумир по колено в крови. А еще лучше озеро на Манежной площади вырыть, символизирующие океаны крови, в которых Георгий Константинович Бродов не искал. и изобразить его плывущим, в размашку, чтобы только голова выглядывала и руки махали. Мы лепим из жукова идола, и это мешает нам задать простой вопрос. А почему его не судили? В любой нормальной стране его бы за 1941 год отдали под трибунал и задали бы вопросы, много вопросов. Зачем трубопроводы к самым границам подтянул? Зачем танки к границам собрал? Зачем мосты не минировал? Зачем все приграничные аэродромы самолётами забил? Зачем топливо, снаряды десятками тысяч вагонов к границе подогнал? У нас на всё объяснение. Просчёты, просчёты, просчёты. Но за просчёты судить положено. Если взрывом у 45-миллиметровой пушки колесо оторвало, одного убило, двоих ранило, то всё равно пушку спасать надо. Не спасли. Взводного Ванечку под трибунал. Просчёт не просчёт, а головушкой отвечай. А Жукова к ответу не призвали. Почему? Да потому что мы и после войны всё так же аэродромы у границ строили, и склады боеприпасов и топлива, и штабы, и узлы связи. Когда припёрло из Восточной Германии, запасы 4 года вывести не могли. Ушли из Германии, Польши, Венгрии и снова без аэродрумов остались, как в 1941 году. Если действия Жукова перед германским нападением объявить неправильными, то тогда всю советскую военную науку переписывать пришлось бы и сменить программы всех военных академий и армию строить как-то иначе. Жукова не судили, ибо в мае 1941 года Он делал все правильно и именно так, как делал раньше, перед нанесением внезапного удара по 6-й японской армии на Халхенголе, как делал позже, перед нанесением внезапного удара по 6-й германской армии под Сталинградом. Жукова не судили потому, что режиму вовсе не надо было разбираться с причинами разгрома 1941 года. Причины надо было замять, замазать, Затереть. Сам Жуков этим и занимался. Работали танки на бензине и, следовательно, были легко воспламенимы. Источник «Воспоминания и размышления», страница 137. «Танки БТ-5 и БТ-7 слишком огнеопасны», страница 170. Зачем повторять? Чтобы все усвоили. Надо один раз сказать... Потом в другом месте повторить. Тогда тётя с французского телевидения запомнит. Жуков правду пишет. Не всегда, но забывает сказать, что во всём остальном мире были точно такие же бензиновые двигатели. От того, что Жуков о наших огнеопасных танках говорит, а о зарубежных помалкивает, создаётся впечатление, что у нас танки были хуже, чем в других армиях. Ситуация Только в Советском Союзе была осознана необходимость иметь сверхмощный скоростной танковый дизель. Задолго до войны он был создан, отработан, поступил на вооружение. Только Советский Союз на момент начала войны имел дизельные двигатели. Читатель меня простит, если японский однорядный дизельный двигатели мощностью 110 лошадиных сил и итальянский мощностью 125 лошадиных сил пропущу. Это были несовершенные автомобильные двигатели, вовсе не танковые мощи. Они выпускались ограниченными сериями для танков, которые вообще никакой роли в войне не играли. Только Советский Союз производил танковые дизели, которые были не просто лучшими в мире, но уникальными. И вы никто другой до этой степени развития тогда не дошёл. И вот после всего этого Над нашими танками, над нашими двигателями смеются. Весь мир смеётся, а мы ж сами громче всех. Какой-нибудь Иосиф Кацинский рассуждает так: "Писал Жуков, что танки с карбюраторными двигателями огнеопасны". Писал. А генералы других армий писали? Нет. Следовательно, генералы других армий действительно ничего не писали об огнеопасных танках. Не писали потому, что вопрос о переходе на дизельные двигатели во всех остальных странах не решался, а в ряде случаев и не ставился. К лету 1941 года сложилась следующая ситуация. Все армии мира были вооружены танками только с карбюраторными двигателями, а Красная армия имела тысячи ранее выпущенных танков с карбюраторными двигателями. Кроме того, пять типов советских танков БТ-7М, Т-34, КВ-1, КВ-2, Т-50 имели дизельные двигатели. Это был гигантский качественный скачок. Советский Союз накануне войны развернул массовый выпуск танковых дизелей и создал мощности, которые позволяли в случае войны производить танковые дизели в любых потребных количествах. Мы сотворяем нового кумира, и за это сразу получаем по мозгам. Кумир извернулся. Танки были огнеопасными в том причине разгрома. Нашего кумира издают миллионами на всех языках. Кумира читают, кумиру верят. Кумир извернулся, а над нами смеётся. Кумир извернулся, а мы в дураках.